345. -е. Июнь 28. Над дочей из открытые центры принять пространственный огонь в микрокосм человеческий. Если дожал коголь путём неестественно проявленного огня делает иструсы смелый человек, то огни законно утверждаемый поистине преображают всю сущность человек. Если посмотреть на человека хотя бы временно вместившего все свойства пламени, и сравнить его состояние с периодом угасания огней, различие будет разительным. Об этом преображающем свойстве огня духа нельзя забывать. Огни, возжигаемые, требуют заботы, внимания и ухода. Как садовник ухаживает за растениями, так же ухаживает за огненным цветком духа обладателя его. Почему так много говорится о качествах? Не потому ли, что они являются формой у выражения пламени? Большое влияние имеет также и пищевой режим, состояние здоровья, воздух и многие окружающие условия. Особенно опасны люди-вампиры, пожиратели огней или чужой психической энергии. Чрезмерная выдача ее также вредна не менее. Охрана. и накопление огней требует тонкого понимания и являются задачей каждого. Люди, лишенные психической энергии, для общества вредоносны. Их надо отделять от здоровых людей и лечить. Это они молча могут разрушить одним своим присутствием любое благое начинание, если только воля исполнителя его не даст нужного сверхнапряжения. Как невидимые хищники, хоть и зани среди людей, смотря где бы можно было поживиться за счёт чужой энергии. Вот очень внимательны и осторожны с людьми. Много среди них пожирателей чужих сил. Общество такого вампира не может долго выдержать человек. Следует отдавать себе точный отчёт в ощущениях при соприкосновении с людьми. Собственная аура и сердце являются точнейшими инструментами и указателями, надо лишь внимательно наблюдать. Учитель закладывает огненные магниты. Учитель место, где он пребывает, насыщает огнями. Учителю в какой-то степени каждый огненосец подобен. Задача огни — приумножить. Задача огни — накопить. Задача огнями насытить всё, с чем соприкасается высокий дух и преобразить окружающее. Поток материи, проходящий через микрокосм огненосца, вытекает из него преображённым. Дыхание, слюна, пот и все выделения йога пропитаны и насыщены тонкими свойствами огня. Это еще в большей степени касается астральной и ментальной материи чувств и мыслей, текущих через его организм. Словом, носитель света всем существом своим и всеми процессами, происходящими в нем, свет в окружающее его пространство от и себя излучает. В этом преображающем действии заключается особое значение огней. потому не мала забота о том, чтобы огни свои приумножить и приумножив ими благотворить. Нельзя недооценивать значение огней, не роль огненосцев в процессе преображения мира. Ведь собственное преображение есть ни что иное, как предварительный ступень преображения земли, которая разрежается и утончается будучи преображаема человеком. Все животные Все растения, все живое принимают посильное участие в этом великом преображении и утончении планетной материи, ибо масса ее проходит, утончаясь и преображаясь через живые организмы, населяющие Землю. Но особое значение в этом процессе отводится человеку, как носителю высших огней. Тысячами нитей связан человек со своей планетой. и несёт ответственность за неё. Каменный уголь, залежи нефти и известковые отложения всё это результаты органической жизни миллиардов живых форм, когда-то бывших на земле и живших на ней. Такова роль растительного и животного мира, устилающего телами своими земную кору даже на больших глубинах. Но роль человека ещё выше и ещё значительней. Представляя собою высшие принципы планеты, человечество является регулятором планетных огней. Энергии духа и энергии подземного огня находятся в прямом и тесном взаимодействии. Хаотическое мышление целых народов, войны и прочие нарушители равновесия психики человека неизменно вызывают нарушение равновесия в природе. а главное нарушение — равновесие огня подземного и огня пространственного, что обычно сопровождается землетрясениями, извержениями и прочими бедствиями. Равновесие стихии нарушается, и ярость страдает человек, не отдавая себе отчета в том, что никто-либо, но именно он сам является причиной всех неуравновесий в природе. Велика ответственность человека на земле. Раньше говорили, что Бог насылает кары на людей за нарушение законов жизни. Теперь же пришло время понять, что человек, сам человек, обладатель мощных и тончайших энергий, порождает силы свои в синей порядке и неуравновесии на планете. Нельзя уже более безответственно сваливать вину за преступления свои на неведомого Бога. Человеку сказано «Вы боги». то есть духи, владеющие мощными огненными энергиями, которые могут либо творить, либо разрушать. И ныне, когда наука уже перешла за границы невидимого мира, отговариваться незнанием или непониманием уже больше нельзя. Человек — хозяин земли, человеку дана власть над всякую плотью, то есть над землею и всем, что на ней. Он хозяин, он владыка, он же и несущий ответственность. Каин ссылался на то, что он не стор своего брата. Не может уже более повторять человечество Каинову отговорку и говорить, что Нео является стражем земли. Именно оно является стражем и охранником и заботником и попечителем своего дома земного. До сих пор люди разрушали и расхищали недра земные и растительное царство планеты. Но ныне Положение в мире должно измениться в корне. Народы должны понять, что их забота о саде земном и огненном и стихийном равновесии планеты является их первейшей и неотложной обязанностью. Нечего усетовать на сыранчу, когда низкие и злобные мысли людские могут породить ещё горшие бедствия. Энергия мысли человеческого коллектива огромна. Знаете силу и мощь тонких энергий? Знаете силу энергии атомной? Тонкие энергии, энергии огненные требуют умелого, сознательного обращения и понимания ответственности. Увлечение мощной энергией на западе может оказаться причиной наводнения или неурожая на востоке. Надо усилия по охране планеты объединить и отнести ско всему сознательно. Новая эпоха требует нового отношения ко всему. Ныне человечество вступает в период полной сознательной коллективной ответственности за землю. И человек, как носитель высших огней, от этой ответственности уклониться не может. Новая огненная эпоха наступает, надо быть готовым встретить её.